Глава 36. Антуану увидел Шарлотту еще издалека, в одном из запотевших окон павильона с растениями. Ее волосы выбились из ленты и падали на плечи мягкими волнами. Как она была красива! По-прежнему слишком красиво, чтобы провести эти годы в одиночестве, вдвоем с Антуаном. Когда он подошел ближе и заглянул через влажное стекло внутрь, Шарлотта протерла окно бледными пальцами. И выглянула. Эти умные глаза. Она прислонила голову к окну, на мгновение опустила веки, снова открыла их и кивнула Антуану. В павильоне было сыро. Через открытую дверь внутрь проникал приятный сквозняк. Антуан подошел к Шарлотте и посмотрел на нее. Она обняла Антуана и погладила по спине. Откуда ты знаешь? Я читаю тебя, как верхний ряд в тесте для проверки зрения. Антуан высвободился из объятий и протянул ей бумажную птичку. «Почему именно ты оказалась в нашем саду, когда мать меня бросила? Откуда ты знала, кто я? И что она не вернется? Шарлотта взяла поделку, развернула бумагу и, когда поняла, что это письмо от Марлен, с недоверчивым удивлением посмотрела через край листа в неподвижные глаза Антуана, устремленные на нее. Затем опустила взгляд, начала читать и перенеслась на два десятилетия назад, в ту осеннюю ночь. Ее глаза наполнились слезами. В одночасье она обессилила. Кожа стала полупрозрачной, словно влажный лепесток. Шарлотта вспомнила короткие совместные моменты, в которых Марлен была частью ее истории, а она частью истории Марлен. Простые мгновения которые, однако, так запали ей в сердце, что она никогда их не забудет. Как бы Шарлотте хотелось уберечь Антуана от правды. По крайней мере, от той части, что ей было известно. Однако теперь эту тему нельзя было просто так обойти. Обходных путей не существовало. Шарлотта вспомнила искаженное болью лицо Марлен и жестокое воспоминание о той ночи, На тяжелых лапах выползла из ее внутренней темницы. Дрожащими руками она снова сложила письмо и молча вернула его Антуану. Была такая черная ночь, что даже луна побледнела от ужаса, начала рассказывать Шарлотта, не сводя глаз с приемного сына. Антуан, фотография, которую ты нашел в комоде матери. Девочка на ней. Девочка с черными густыми волосами, заплетенными в косы. Это Пари, твоя сестра. Ей тогда было четыре, может, пять. Веселая девочка. Она была очень похожа на твою мать. И не только внешне. Обе были жизнерадостными. Да, твоя мать была доброй и любящей женщиной. На работе она напевала песни, а Пари танцевала под них. Твой отец был таким же, но более спокойным, рассудительным но тоже душевным человеком. Как я завидовала их небольшой семье, тому, кем они были, тому, что у них было. По щекам Шарлотты побежали слезы. Она пошатнулась, нащупав оконное стекло, провела вдоль него пальцами до скамейки и стика, стоящей рядом с дверью, опустилась на нее и тихо похлопнула рукой по месту рядом с собой, приглашая Антуана сесть. Затем продолжила. Счастливая была семья. До той ночи, которая все изменила и сожгла дотла ваше настоящее. Я тогда жила в доме напротив. В ту ночь меня разбудило пылающее небо, крики маленькой пари и хрипящего, задыхающегося Франсиса. Я выглянула в окно. Пепел падал с неба, словно снег. В ночной сорочке я босиком сбежала по лестнице и через мощёный двор побежала к вашему дому. Он был в огне. Черный дым валил отовсюду. Извивающееся пламя охватило двери, по окнам побежали трещины. Я стояла как вкопанная. Потом всё вдруг стихло. И только огонь потрескивал. Никаких криков, зовов, хрипа. Было слишком поздно. Пламя поглотило ткани, мебель, и, что самое ужасное, твоего отца и сестру». Всего за несколько минут огонь проглотил целые четыре жизни. Жизнь Франсиса, пари твоей матери и твою. Шарлотта прервалась и зарыдала. Почувствовав вздавленность в горле, Антуан спросил так тихо, что она едва расслышала. «Где были мы? Мама и я?» Не отвечая на вопрос прямо, Шарлотта продолжила, глядя в далекое прошлое. Везде осколки. С разбитыми из-за жара стеклами дом выглядел раненым. Занавески опалёнными клочьями развивались на ветру. Я стояла, как столб, когда соседские мужчины с водой ворвались в дом, чтобы сдержать пламя. Но сдерживать было нечего. Большая часть вещей уже лежала под дымящимися обломками. Всего через мгновение тишину прорезали крики твоей матери. Она прибежала из леса неподалеку. Она была на 39-й неделе беременности. Совершенно вне себя она бросилась к дому. Я попыталась ее удержать, но она вырвалась из рук. Ошеломленная побежала в дом мимо тлеющих углей, шла по горячему пеплу, никому не позволяя себя остановить, пока не нашла их. Я побежала следом и увидела, как она с визгом начала зарываться пальцами в обугленный трупик своей дочери. «Пари! Пари!» Пока мужчинам, наконец, не удалось оторвать ее от твоей сестры и вынести из дома. Она избивалась в руках мужчин, как раненое животное, дралась и пиналась. Одного соседа укусила за предплечье. Хотела вырваться из рук своих помощников. Хотела вернуться домой к своей маленькой Паре и мужу Франсису. Это было страшно. Настолько душераздирающее, настолько кошмарное зрелище, что я никогда его не забуду. А потом наступила тишина. Над нами, над домом. Над Марлен нависла неукротимая, всепоглощающая, глубокая черная тишина. Тишина, от которой твоя мать не избавится все последующие годы. Шарлотта на мгновение замолчала. По ее щекам бежали и капали с подбородка на фартук слезы. Антуан тоже молча плакал. Она положила свою руку на его и слегка сжала. Один раз, второй. Затем продолжила рассказ. В последние недели беременности твоя мать плохо спала. Каждую ночь она вставала, читала на кухне или выходила ненадолго на улицу. Иногда прогуливалась до леса неподалеку. В ту ночь она забыла погасить свечу на столе и закрыть окно. Она вспомнила об этом лишь тогда, когда уже была в лесу. К тому времени было слишком поздно. Легкий порыв ветра взметнул занавески и сдул одну в сторону свечи. Занавеска загорелась. Марлен себе этого так и не простила. Чувствовала себя виноватой в смерти твоей сестры, в смерти твоего отца. Но разве заставишь человека в такой ситуации поверить, что это не его ошибка? Что даже если бы Марлен потушила свечу, судьба, возможно, все равно настигла и забрала бы Пари и Франсиса той ночью, ударила бы молния, Внезапно возникла бы лихорадка, что угодно. Но это не помогло. Ни одно слово не было достаточно сильным, чтобы утешить. «В жизни твоей матери после той ночи так и не наступил день. А ты, мой мальчик», — Шарлотта посмотрела на Антуана любящими глазами, «родился всего спустя несколько часов после пожара. Волнение, внезапные схватки» сразу же перешедшие в стремительные роды. «Я держала твою мать за руку. Частички пепла были у нее под ногтями, в волосах. Частички праха ее дочери, праха твоего отца. В ту ночь я поклялась никогда не упускать вас из виду». Шарлотта секунду помедлила. «Несмотря на то, что твоя мать после той ночи осталась здорова физически, морально, из-за срыва, она попала в мир, откуда ее с тех пор никто не мог вытащить. Город предоставил ей домик неподалеку, среди пустующих домов на краю пшеничного поля, дом, в котором вы жили. Не проходило и дня, чтобы я на тебя не взглянула. Я предлагала твоей матери помощь, но она постоянно любезно отказывалась, а вмешиваться в вашу жизнь мне не хотелось. Поначалу к вам в гости приходило много друзей и соседей, Они приносили еду и то, чего вам, по их мнению, не хватало. Но вскоре все они поняли, что это бесполезно. Марлен больше не выберется из тьмы. По ней было видно, что мир для нее больше не существует. То, что произошло, не должно было произойти. В ее глазах не было ничего, кроме боли и глубокой бесны. Пустое время. Все очень сожалели о том, что с ней случилось и тебе тоже сочувствовали. Однако спустя годы по ее поведению и словам стало заметно, что она пытается обвинить в случившемся несчастье тебя, невинного младенца, который на тот момент живо двигался в утробе матери и не давал спать, который заставил ее встать посреди ночи и пойти в лес. Так что никого не удивило, что однажды Марлен ушла, оставив тебя. Когда я увидела тебя одиноко, сидящего на корточках на песчано-гравийной дорожке, я поняла, что она ушла. Когда я взяла тебя к себе, никто не сказал ни слова. Все сделали вид, что я тебя усыновила. Даже юристы вели себя так, будто ничего не знают. Никто не хотел причинить тебе еще больше вреда, отдав в ближайший детский дом, который находился в далеком крупном городе. Все желали тебе добра и хотели помочь. Шарлотта глубоко вздохнула. «Антуан, ничто в этой жизни не готовит нас к смерти, к потере людей, которых мы любим. Это такая боль, которая, кажется, разрывает нас на части. Боль, которая проникает так глубоко, что доходит до самых корней, так далеко, что ломает нам крылья». После долгого молчания Антуан спросил Все эти годы ты знала и ничего не говорила? Я пыталась представить себе аккуратный букет событий, из которого мои ножницы удалили все шипы и ядовитые бутоны. Почему, Шарлотта, почему ты мне все не рассказала? Что я должна была рассказать шестилетнему ребенку? Может, и не шестилетнему, но десяти, пятнадцати, двадцатилетнему? Что я должна была рассказать, Антуан? Что? Просто я был бы рад услышать хоть какую-то версию правды. А сколько правды мы способны вынести? Сколько правды вынес бы ты? Даже если человек и знает правду, то какую именно? Света одной недостаточно, чтобы осветить все углы и закоулки душ, каждая из которых играет определенную роль в его истории. Так что человеку никогда не узнать всей истории. Потому что никогда не бывает одной. Их всегда множество. Так на какую правду? На какую историю в итоге полагаться? Что я должна была рассказать? Когда я нашла тебя, ты был слишком маленьким. Ты тогда уже и так пережил слишком многое для своего возраста. Потерял все, что может потерять ребенок. «Позже?» «Ну да. Позже. Что я должна была рассказать позже?» Антуан молчал, опустив голову и глядя в пол. «Знаешь, Антуан, даже спустя годы я чувствовала, что ты еще слишком молод, чтобы понять всю суть произошедшего. Ты понял бы лишь то, что оно значило для тебя самого, а, может, не понял бы и этого. Возможно... Осознание подобного приходит намного, намного позже или вообще никогда. Хочешь сказать, что жизнь во лжи лучше, чем жизнь хотя бы отчасти в правде. Хочешь сказать, что правду лучше похоронить, из года в год подбрасывая в могилу очередную лопату земли. Я хочу сказать, что мы слишком быстро свыкаемся со своей версией правды. Упускаем важные детали, И, сделав поспешные выводы, несправедливо обходимся с другими. И что это значит? Что во всем виноват я? Что огонь разгорелся из-за меня? Нет же, Антуан, ты и сам это знаешь. Судьба не была ни в руках Марлен, ни в твоих. Любому человеку, а тем более ребенку, было бы чрезвычайно сложно справиться с этим, не думаешь? Эту жизнь нельзя понять. Что я усвоила, так это то, что иногда плохое случается, чтобы предотвратить нечто более худшее. Что может быть хуже? Сложно представить себе что-то более ужасное, чем то, что пережили вы. Но кто знает? Однако иногда в плохом кроется семя, из которого прорастает нечто хорошее. Шарлотта нежно погладила Антуана по щеке. Как бы темно ни было в нашей жизни, на горизонте всегда будет брежеть луч надежды. Какой бы длинной ни была падающая на нас и нашу жизнь тень, рано или поздно мы выйдем из нее. Из длинной тени есть путь только вперед. Антуан высвободился из ее рук. «Прости, Шарлотта, для меня все это слишком. Пойду подышу». Он вышел в сад и подставил голову под струю фонтана, пытаясь смыть образы. В павильоне, все еще сидя на скамейке, Шарлотта задавалась вопросом, почему не рассказала ему раньше. Ответа у нее не было. Антуан вырос в молчании, и теперь получил наследие. Наследие, к которому он всегда стремился, и которое его наконец нашло. Было бы лучше узнать правду раньше? или вообще никогда не узнать. Когда лучше говорить, а когда молчать? Теперь Антуан понял, почему мать оставила деревянную коробку с фотографиями, со всей очевидностью опаленную огнем в их родном доме. Потому что это были последние следы Франсиса и Пари на земле. Потому что забери, Марлен, эти оставшиеся доказательства их существования она не построила бы новую жизнь. Однако по собственному опыту Антуан знал, чтобы Марлен забыла то, что забыть невозможно, Франсиса и Пари вообще не должно было существовать. Антуан вернулся в павильон и сел рядом с Шарлоттой. Если не считать звуков протекающего крана, в нем царила тишина. Почему она ушла? после всего, что произошло. Как мать может оставить своего ребенка, особенно когда половина семьи уже мертва? «В жизни случаются обстоятельства, с которыми мы не справляемся. Они делают нас другими людьми», — ответила Шарлотта. Спустя более двух десятков лет мать Антуана выбралась из своего укрытия, чтобы рассказать сыну правду, а вместе с правдой передать маленький клочок бумаги со своим адресом. Что ему теперь с ним делать? Захочет ли он снова оглянуться так далеко назад? Или предпочтет остаться тем, кем стал? Парнем, которому в значительной степени удалось стереть с души свое детское прошлое. Возможно ли вообще не оглядываться назад? До этого Антуану не удавалось перестать думать о разорванных нитях своего залатанного детства. Так что же ему делать теперь? Хотел ли он мести? Хотел ли он, чтобы мать поняла, что натворила своим внезапным исчезновением? Антуан посмотрел на свои руки. Он перевернул одну и провел по ней второй, прямо по паутине из шрамов. Это случилось холодным зимним днем. У Марлен был озлобленный, жестокий, равнодушный взгляд. Как будто она увидела в глазах Антуана. То, что из-за него потеряла. Франсиса и Пари. Голубое пламя газовой плиты. Кастрюля с водой рядом. Вместо того, чтобы поставить на огонь её, Марлен внезапно схватила Антуана за запястье и прижала его руки к конфорке. «Вот каково сгорать заживо!» — прокричала она. Беззвучный крик Антуана и его широко раскрытые глаза — вернули ее к действительности. Она испугалась сама себя, выключила конфорку, окунула руки Антуана в кастрюлю с холодной водой, которая все еще стояла нетронутой рядом с плитой. Обхватила его дрожащее тело и сквозь рыдание выдавила. «Прости меня, малыш! Прости меня! Прошу, прости, Антуан! Прошу, прости!» Весь вечер Марлен держала его в своих объятиях, держалась за него. Она отпустила его только утром. Свое сгоревшее прошлое. Свое сгоревшее настоящее. Я не хотела делать тебе больно, малыш, понимаешь, сказала Марлен спустя несколько дней, на протяжении которых Антуан все еще молчал. Слова для того, для чего не подобрать слов. Застряли у него в горле. Она схватила его за плечи и встряхнула. «Я не хотела делать тебе больно. Поверь мне! Это вышло случайно!» «Или нет. Правда в том, что в других людях мы видим себя. И я хотела наказать не тебя, а себя за то, что не потушила свечу». Через неделю она ушла. И Антуан только сейчас, более двадцати лет спустя, понял смысл ее слов.